Пали, как обычно, урывками, по часу, по полчаса. Да и всегда-то ночи здесь были такие. Утром я проснулся первым, взглянул на небо, смотрелся вокруг и вдруг в одно мгновение понял, что лето больше не будет. Настала осень, теперь она уже не отступит. Целые группы берез на склоне соседней сопки стояли обритые золотом. С трудом верилось, что еще вчера днем они были зеленые. Множество желтых пятен светилось в листве. Столько превращений и за две последние ночи. И серое, унылое, беспросветное небо. Я перевел взгляд на поле сражения. Оно было изрыто и перепахано, как будто здесь прошло стадо мамонтов и усердно поработало бивнями, добывая себе пропитание. Заворочились, закрептели ребята. Из-под капюшонов курток торчат только носы. Мы так всегда заворачиваемся, надеясь, что станет теплее. Но это всего лишь самообман. Капюшон куртки, сделанный из такой же тонкой ткани, что и куртка, И совершенно не греет, разве только защищает от прикосновения холодного ветра. Уж небо осенью дышало, продекламировал я им натощак. уже реже солнышко блистало. Я надеялся с помощью классики отразить сегодняшний день. Алексей сел, протер глаза грязной ладонью. Не удалось вечером отмыть. И произнес таким тоном, как им обычно говорят, прекратите. Короче, огляделся, потянулся и добавил спокойнее. «Становился день». И мы медленно и весьма неохотно, переставляя ноги, отправились собирать грибы к завтраку. Не знаю, как мои друзья, но я уже начинал потихоньку про себя, разумеется, поругивать день когда задумал ввязаться в эту историю. Сомнения все чаще обуревали меня. Последняя ночь своим холодом настолько нас измотала, что мы решили согреться в ходьбе и покинуть стоянку сразу после завтрака. С радостью и с сожалением ушли мы из соснового бора. С радостью, потому что постоянный холодный ветер проморозил нас, казалось, насквозь. А с сожалением, потому что приятно все-таки жить, в чистом сосновом лесу, где нет комаров и мошки. Да, холодно, совсем неуютно стало в тайге. Мы спустились еще дальше вниз, берегом речки, и к концу дня выбрали место для новой стоянки. Спасаясь от промозглого ветра, укрылись в низинке под защитой лесистого склона сопки. Ветер тут много тише, зато сразу же объявились комарики и мошка, надоедыми мухами. Пока жили в бару, совершенно забыли о них. Толя после неудачной рыбалки забросил удочки. Что в них толк, если рыба не ловится? Да и червей трудно копать, сил-то мало. Я предложил как-то ему. Давай попробуем какую-нибудь другую наживку. Жугов или гусениц. Вдруг рыба лучше брать будет. «Да нет», — махнулся он от меня, — Не будет она жуков и гусениц брать, я знаю. А сам я не стал пробовать, потому что из меня, в принципе, рыбак никакой. Тот пескарь, которого я изловил несколько дней назад, был единственной рыбой, пойманной мною в течение жизни. Здесь, в низинке, то ли не удержался, взял размотал удочки. минут десять поймал трех пескарей, а потом, сколько ни сидел, ни одной поклевки. Очень непоследовательно ведет себя рыба в этих местах. Или, может быть, счастье рыбацкое переменчиво. У нас появилось новое правило. Идешь к дому, обязательно прихвати что-нибудь для костра. Трудно ходить по лесу и собирать специально дрова. А так, глядишь, незаметно запас набирается. Интересно, какая в Москве погода. Так же холодно по ночам. Каждый вечер ждем почти с содроганием. Неприятно ложиться спать, точно зная, что не позже, чем через час, проснешься от холода. А вот ведь как человек устроен. Все равно с надеждой ложишься. Вечером, перед тем, как улечься, Толя опять повстречался с гадекой. Везет же ему на встречи с ползучими гадами. Оба проявили благоразумие, и поспешили с миром разойтись в разные стороны. Чуть позже, когда стемнело, над нашими головами неожиданно раздался странный, гудящий, с сильным притрестом звук. Подняли головы и увидели трех уток, летел их необыкновенно стремительно. Никогда не думал, что утки могут так быстро летать. И тут же подумалось, может быть, где-то неподалеку большая вода, В свете костра то ли уселся доделывать ложку. Леша, по-моему, загрустил что-то сегодня. Уединяется, подолгу молча сидит, глядя на противоположный берег реки. Пытался выяснить, что с ним происходит, но безуспешно. Отвечает «Да так, ничего». Спрашиваю «Курить сильно хочется?» Отвечает «Когда что-то делаешь, нет». «Об этом не думаешь, а стоит только сесть и задуматься, невольно мысли о сигаретах приходят в голову». И дальше он развил такую любопытную мысль. «Я вообще склонен считать, что курение, как сам процесс, нужно человеку как средство общения, в том числе и общение с самим собой». «Точка зрения, безусловно, заслуживающая внимания» особенно если учесть, что высказал ее специалист-психолог. О грибочках без соли и думать противно. Картошечки бы в котелок, луку, сметану и соли от души. Эх, какая вкусная это была бы еда. Ночью проснулся опять от стужи, встал, подтащил большое бревно, Положил его конец прямо на угли. Потом пришлось постоять, упираясь руками в колени, ожидая, пока не пройдет головокружение. Грелся у костра, стоя. Стоих, повернувшись к нему лицом, мерзнет спина. Станешь греть спину, холодеет все остальное. Подсоедини ко мне в этот момент с разных сторон электроды, и получится отличная термопара — способные осветить и согреть наше лежбище. стал Леша, склонился над огнем, вытянув руки к нему, и за рта, когда говоришь, валит густой плотный пар. «Может, чайку подогреем?» спросил Алексей. «А что эта идея? Хоть где-нибудь далеко внутри себя тепло ощутить. Хорошо попить смородинового чайку». — Единственная отрада в нашей таежной жизни. Поставили котелок на огонь, тихонько звякнув при этом крышкой. И сразу выбрался к огню. Как всегда ночью из-под капюшона только и видно, что нос. На этот нос, видимо, можно во всем положиться. Во всяком случае его обладатель еще ни разу не опоздал ни к обеду, ни к завтраку. Попили молча чайку и, вздохнув, опять полезли в берлогу хотя бы было накрыться чем. Спали, как обычно, тревожно. Дремлю, что в сознании прокручивается только одно, как бы костер не погас. А в пять утра разбудил мелкий дождичек. Сыплет на пленку, будто кто-то манку просеивает. Эх, если бы это место дождя на манну небесную. Часа через три дождичек внезапно кончился И Леша словно под выстрел стартового пистолета выскочил и как-то очень лихорадочно принялся готовиться к завтраку. Сходил с котелком за водой, подкинул веток в огонь. Готовить ему, конечно, особенно нечего. Вряд ли есть на свете еще кулинар, который столь долгое время готовил бы только одно — грибы не несоленые, разные, в собственном соку? Спрашивая друзей, а что бы мы ели, если бы не было грибов? Алексей, наверное, тогда бы ели кору, то ли вообще бы ничего не ели, и то было бы легче, а я думаю, ели бы один только шиповник, в тайге в это время елось сколько угодно, однако, конечно, неплохо съесть и что-то другое.